Глава 9. Наши тщательно отобранные советы и подсказки. Уменьшите свою тревожность. Невозможно описать, насколько полезно оценивать степень своей тревожности. Оценка тревожности по шкале от 1 до 10 имеет множество плюсов. Она помогает воспринимать тревожность как нечто постоянно меняющееся и колеблющееся. Вы станете замечать даже небольшое ослабление и усиление тревожности. Она помогает наблюдать за тревожностью и предвидеть появление симптомов заранее. Она позволяет увидеть прогресс. Обычно прогресс измеряют в шагах или этапах, но тревожность лучше оценивать в баллах. Если думать, что тревога была вчера, есть сегодня и будет завтра, ни к чему хорошему это не приведет. Вместо «О боже, я по-прежнему нервничаю в магазине, моя борьба с тревогой безнадежна», лучше сказать себе. Сейчас в магазине у меня пятибальная степень беспокойства, а неделю назад была девятибальная, я делаю успехи в добровольной терпимости. Или по утрам у меня шестерка, хотя раньше была девятка, значит, я все делаю правильно. Оценка тревожности особенно полезна, когда вы планомерно практикуете метод экспозиции, она наглядно показывает снижение тревоги в триггерной ситуации. Экспозицию можно считать успешной в тех случаях, когда вы находитесь в пугающей ситуации без всяких отговорок или перестраховок и замечаете, что уровень тревожности постепенно понижается. Это фундаментальный принцип восстановления. Когда в следующий раз тревога поинтересуется, а если это навсегда, или а если ты не справишься, обратитесь к своим оценкам. «Что ж, тревожность, смотри!» Сегодня у меня было всего 3 балла, значит, ты меняешься. Это всего лишь адреналин, и я смогу тебя победить. Забудьте про мнительность и набирайте очки. Все тревожные люди хорошо знакомы с непреодолимым желанием постоянно прислушиваться к звоночкам, возвещающим о приближении приступа. Мы сканируем свои внутренние ощущения и отслеживаем первые признаки внешней катастрофы. Возможно, вы узнаете какие-либо из утверждений. Моя тревога еще не исчезла. Это первый признак панической атаки. Этот странный симптом указывает на что-то зловещее. Мне нужно следить за ним. Они на меня злятся. Я понаблюдаю за ними на всякий случай. Если я буду помнить об этих опасениях, то буду готов, когда они сбудутся. Без сомнения, если я все время буду думать об этой проблеме, то смогу отыскать решение». Такие мысли нередко выливаются в действие или по-медицинские компульсии. Наше навязчивое желание проверять себя заставляет амигдалу всегда быть начеку. Пожалуйста, запомните, чем чаще мы проверяем себя на предмет тревожности, тем дольше она сохраняется. Понимаем, что невозможно в один момент перестать себя мониторить, но меньше проверок — это меньше тревожности. Чем реже вы проверяете себя, тем меньше тревожность читать голосом Человека-паука. Исходя из этой мысли, Джош придумал игру. Посчитайте, сколько секунд, минут или часов вы смогли продержаться без проверки тревожных симптомов. Это нужно не для того, чтобы вы в очередной раз расстроились и обвинили себя, а чтобы обернули свою мнительность в позитивное утверждение и начислили себе несколько очков. Что ж, я поймал себя на том, что снова выискивал признаки болезни. Зато я продержался 4 минуты без подозрений. Мне присуждается 4 очка. Эта игра дает отличные результаты, потому что способствует перенастройке мозга. Он усваивает новые ассоциации к слову, тревожность. Вместо того, чтобы сразу предполагать худшее и верить, что расстройство ваш крест до конца жизни, воспользуйтесь шансом сказать. «Ого, я несколько дней не думал о своем самочувствии. Пусть сейчас я ощущаю дискомфорт, но я знаю, что все пройдет». Решайте сами, как считать очки и чем награждать себя. Можете фиксировать их в блокноте, в приложении на телефоне, озвучивать кому-нибудь или просто запоминать. Когда достигнете определенные круглые суммы, подарите себе, например, ужин в ресторане или купите что-нибудь приятное. Живите настоящим. Вы видели, как дети дурачатся и носятся друг за другом на школьной площадке. Вряд ли вы найдете ребенка, сидящего в дальнем углу, в глубоких раздумьях о преодолении тревожных расстройств. Разумеется, и у детей есть эмоциональные трудности, но в большинстве случаев игровая площадка — это шумное и веселое место, где царят кипучие энергии, оптимизм, смех и радостные вопли. Тревожные люди не умеют ценить настоящий момент. Только вдумайтесь, все вопросы «а если» направлены в будущее или в прошлое. Они подавляют вас и полностью завладевают вашим вниманием. Но когда вы в спокойном состоянии, большую часть дня вы мыслите в настоящем времени, не правда ли? Когда я не был тревожным, я слонялся туда-сюда, прокручивая в своем воображении всякие клевые идеи. Я наслаждался всем, что происходит вокруг. Я умел жить в настоящем, — говорит Джош. Концентрация на настоящем моменте является основополагающим принципом осознанности. Есть медитативная практика, называется mindfulness, направленная на формирование жизнестойкости с помощью навыков осознанности. Она учит не думать о прошлом, не планировать будущее, а просто жить здесь и сейчас. Это весьма полезная техника, помогающая сосредоточить мысли и внимание на том, что происходит в данный конкретный момент. Когда наши мысли присутствуют в настоящем, разум и тело быстрее возвращаются в уравновешенное состояние. Вы наверняка замечали, что тревожность ослабевает, когда вы чем-то активно заняты, и наоборот, становится невыносимой, когда полностью владеет вашим вниманием. Используйте рекомендуемую нами медитативную практику в качестве превентивной меры, то есть в спокойном состоянии. Когда хорошо освоите ее, она поможет вам и в момент паники. Итак, живите настоящим. Можно использовать медитацию или просто проявить интерес к окружающим вас вещам. Каждый человек выбирает то, что ему ближе. Вспомним золотое правило Джоша. Делайте то, что делали бы в спокойном состоянии. Фокус на настоящем в сочетании с нашей игрой по подсчету очков дает превосходные результаты. Меньше делать, больше быть. Тело само все исправит. Если тревожность и паника не могут причинить нам вреда, тогда, если мыслить логически, зачем нам вообще что-то делать? Зачем что-то корректировать? Огромное заблуждение полагать, что в состоянии тревоги мы обязаны предпринимать активные действия. Если вы не согласны, скажите, помогло ли вам хоть что-то из предпринятого? Лично мы советуем вам попрактиковаться в ничего не делании и посмотреть, что из этого выйдет. Никаких запросов к доктору Гуглу, пищевых добавок, безопасных укрытий и друзей-спасателей. Не делайте ничего. Если вспомнить о роли амигдалы, наши слова не кажутся такими уж абсурдными. Подавая сигнал тревоги и крича об опасности, амигдалы рассчитывает что мы будем действовать, либо сражаться, либо спасаться бегством. Что, по-вашему, мы даем понять амигдали, когда не делаем ни того, ни другого? Как, по-вашему, отреагирует амигдала, если мы продолжим заниматься текущими делами? Избавление от тревожности в большей степени связано с тем, чтобы быть, а не делать. Понимание этого приходит с практикой. Сигнализация Мы часто даем своим клиентам один хороший совет. Запомните метафору ложной тревоги. Представьте, что вы спокойно сидите дома, и вдруг у вас срабатывает пожарная сигнализация. Что вы делаете? Наверное, вы мечетесь по дому, проверяете, не сгорело ли что-нибудь на плите, принюхиваетесь к запаху дыма, громко зовете домашних, затем выбегаете на улицу и вызываете пожарных. Возможно, вы самостоятельно тушите небольшое пламя, если, к примеру, забыли выключить духовку. В этом и состоит суть сигнализации – предупредить о потенциальной или реальной опасности. Сигнал звучит одинаково, будь то легкий дымок или пламя, объявшее все здание. Амигдалы используют адреналин и кортизол, чтобы запустить систему тревожной сигнализации. Мы предлагаем вам рассматривать реакцию на угрозу именно в таком ключе. При высокой степени напряжения наша внутренняя сигнализация срабатывает от малейшего дымка. И заметьте, когда у нас дома срабатывает датчик, мы, как правило, не до конца уверены, что у нас пожар, и сначала выясняем причину сигнала. Люди же, страдающие тревожным расстройством, реагируют на свою собственную сигнализацию так, словно у них каждый раз начинается пожар. Представьте другие обстоятельства. Вы находитесь в офисе, и сотрудник службы безопасности сообщает вам, что в ближайший час будет тестироваться пожарная сигнализация. Он просит вас ничего не предпринимать, поскольку это лишь проверка. Он наносит такие визиты каждый месяц, и вы к ним давно привыкли. Вы спокойно занимаетесь чтением электронных писем, и вдруг вас пугает громкая сирена, от которой закладывают уши. От резкого звука вы подпрыгиваете на долю секунды, пугаетесь, Но тут же вспоминайте, что это ложная тревога. Несмотря на вой сирены, вы продолжаете работать с письмами. Точно так же нам следует воспринимать тревожность и всплески адреналина. Не надо подчиняться ложной тревоге. Не стоит моментально бросать свои дела и пытаться что-то предпринять. Страх заставляет вас неверно интерпретировать тревожность. Давайте учиться не реагировать. Профилактика тревожности Вместо того, чтобы страдать от панических атак, почему бы нам не подумать о профилактических мерах? Для тревожных людей характерна избыточная возбужденность симпатической нервной системы, поэтому нам необходимо противопоставить ей положительные эмоции, укрепляющие парасимпатическую систему. Для этого мы должны привнести в свою повседневную жизнь приятные занятия. Это развлечение. Разрешите себе чем-либо наслаждаться. Медитация. Может творить чудеса, хотя подходит не всем. Дыхательные практики. Только не в момент приступа. Смех. Смеяться можно даже в одиночестве, например, во время просмотра комедии или юмористической передачи. Горячая ванна. Массаж. Легкие физические упражнения. Ничего изнурительного. Отдых на природе. Вкусная и полезная еда. Расслабление. Сделайте паузу и просто полежите перед телевизором или с книгой. Видеоигры. Не должны быть агрессивными и выматывающими, постарайтесь отказаться от стрелялок и ужастиков. Йога или тайцзы. Выясните, что помогает именно вам. Не попадайтесь в ловушку, с неохотой делая то, что должны. Не пытайтесь копировать других людей, если вам от этого ни жарко, ни холодно. Мы, например, не занимаемся йогой, хотя знаем, что она многим помогает. Что угодно, кроме тревожности. Если мы достаточно долго сосуществуем с тревожностью, она становится центральным элементом нашей жизни. Каждый день мы просыпаемся, пытаясь все наладить. Мы ищем решение. Нам кажется, копни мы поглубже, взгляни внутрь, проанализируй все с самого начала, и, может быть, ответ найдется. Изо дня в день мы думаем только об одном, потому что, открыв глаза с восходом солнца, Тут же ощущаем на себе невыносимую тяжесть тревожности. Она полностью поглощает нас. Вся наша планета вращается вокруг одной единственной проблемы. Такой образ жизни — гарантированный способ навсегда остаться в замкнутом круге тревожности. Всему виной идеализированное представление, что от тревожности можно освободиться с помощью логики и воли. Квалифицированный психотерапевт поможет изучить и осмыслить тревожность, но если будете в одиночестве блуждать по этому мысленному лабиринту, то ничего не добьетесь. Если мы давно живем с тревожностью, мы отвыкаем от обычной жизни. Наши повседневные заботы превращаются в деструктивные привычки, от которых тяжело избавиться. Мы уже советовали вам в помощь несколько приемов, и сейчас хотим предложить еще один. Сделайте центром вашей жизни что угодно, кроме тревожности. Каким же образом? Спланируйте заранее. Спросите себя, чем бы вы занимались, если бы не нервничали. Как именно выглядит неделя без тревожности? Джош помогает клиентам составить подробное недельное расписание. Давайте сравним день с тревожностью и день без нее. Когда человек просыпается с тревогой, он открывает глаза и первым делом прислушивается, как себя чувствует, и сразу же начинает нервничать. Он не завтракает, потому что его поташнивает. Мысли разбегаются в разные стороны. Наверное, как и мы все, он ищет способ успокоиться, лезет в интернет за советами и утешением, или читает книги в поиске ответа, или пролистывает социальные сети с похожими историями. Может быть, старается занять себя делами в попытке избежать тревожности. Готовит или хватается за уборку и в конце дня валится от усталости. Адреналин выкачал из него всю энергию, и человек чувствует себя измученным и эмоционально истощенным. А теперь представим, что он делал бы, если бы не тревожился. Скорее всего, я проснулся бы и позавтракал но если бы я сильно нервничал, то вряд ли проглотил бы хотя бы кусочек. Весь секрет в том, чтобы все равно сделать то, что задумано. Вы должны доводить до конца каждое дело, в которое вмешивается тревожность. Именно к этому нужно приучать свой мозг. Если вы съедите за завтраком две ложки, уже прекрасно. Ну и что, что всего две? Вы это уже сделали, ваши действия уже отличаются от прежних, вы уже отключаете реакцию на угрозу. Спланируйте свою нормальную неделю и придерживайтесь плана. Полезность этой техники в том, что она переформатирует мозг. Тревожность расцветает, питаясь дурными привычками. Когда она диктует вам каждое действие и решение, ваш день превращается в день сурка. Вы просыпаетесь, тревожись, и ложитесь спать, тревожись. Ответ не найден, решения нет. Вы просто прожили сегодняшний день точно так же, как вчерашний и позавчерашний. Что-то нужно менять. Тревожность исчезает, когда вы просите ее исчезнуть. И если повторять просьбу достаточно часто, новая привычка вступает в права, а старая отмирает. Давайте, наконец, сменим эту заевшую пластинку, разорвем цикл беспокойных мыслей, распланируем каждый день и будем следовать плану так, словно нам неведома никакая тревожность. В формате беседы. Джош. Лично для меня было полезным осознать, что активация парасимпатической нервной системы бесполезна во время приступа тревожности. Понятное дело, система релаксации, классные вещи, все такое, но момент паники не самое подходящее время для медитации. Это как с разбега бросаться в ванну со льдом. Уже поздновато, лучше подождать, пока паника пройдет. Для меня расслабляющие техники — это профилактическая мера, а не противодействие. Думаю, многие люди отказываются от полезных приемов вроде медитации, потому что «О, да, пробовал я вашу медитацию, зашибись!» Да, вы использовали ее в разгар паники как средство успокоения, то есть в качестве ответной реакции, и это не сработало. Гораздо полезнее медитировать в спокойном состоянии. Возьмите себе на заметку. Дин. «Мне нравится твоя мысль, Джош, и, думаю, лучше всего ее сформулировать в таком виде. Многие люди пытаются использовать этот прием как инструмент. Я, наверное, тоже к ним относился, когда искал способы преодоления тревожности. Не надо применять медитацию как костыли, правда?» «Джош, правда?» «Дин, это профилактика, ты правильно сказал. Лично мне помогли осознанность и пребывание в настоящем моменте». Состояние тревожности, и я отдавал себе отчет в том, что тревожусь. Еще мне нравится правильное дыхание. Не знаю, в курс ли ты, Джош, но больше 70% людей дышат неправильно. Мы не используем брюшное дыхание, мы дышим грудью, и поэтому делаем короткие вдохи. Как и медитацию, технику правильного дыхания надо практиковать в спокойном состоянии. Хотя многие считают иначе. Джош, прием, супер! Еще один отличный метод – оценка степени тревоги. Вместо того, чтобы без конца твердить близким «я так встревожен, так встревожен», я предпочитаю говорить «у меня шестерка». Понятно, ты довольно сильно тревожишься. Ох, у меня девятка. Девятка? Ого, ты должна быть в панике. У меня двойка. Здорово, ведь утром у тебя была девятка. Думаю, это очень важный момент. Дин, согласен. Это действительно полезная техника когнитивно-поведенческой терапии. Надежная и проверенная, так ведь? Мы видим шкалу тревожности, не просто «да», «нет» или «включено», «выключено», а динамику. И, как ты уже сказал, понимание того, где ты находишься на этой шкале, может пригодиться в общении с родными, друзьями или коллегами. И еще один важный момент. Когда я только начинал работать с тревожностью, я абсолютно все держал в себе, вел внутреннее сражение с самим собой. А потом оказалось, что становится легче, если признаться – Слушай, просто хочу тебя предупредить, что мне сейчас несколько тревожно, особенно когда слышу в ответ «а знаешь, мне тоже». Правда, сложно поверить, что окружающие точно так же ведут внутренние сражения. Вот почему я думаю, что важно помогать друг другу и не бояться признаваться в своей тревожности. Аналогичный эффект дает введение дневника. Перенести мысли на бумагу всегда полезно. Так ты уходишь от иррационального мыслительного процесса, протекающего в твоем сознании, да? Джош, безусловно. Для меня одним из самых главных инструментов стало сострадание к себе. Нужно относиться к себе добрее и мягче, уметь подмечать, когда ты слишком строг и суров. Никому не удавалось одолеть тревожность, если ты чересчур критично настроен по отношению к себе. Избавиться от тревожного расстройства с помощью критики невозможно, и об этом нужно помнить. Говори с собой так, как говоришь с любимым человеком или близким другом. Только так ты придашь себе сил Думаю, это исключительно важно. Дин, соглашусь. На работе и в соцсетях мне часто задают вопросы, как избавиться от тревожности, как положить конец самокопанию, как остановить иррациональные мысли. Думаю, необходимо подчеркивать, что не мысли являются причиной тревожности, а наша реакция на них и наше поведение в ответ.